Глава 19. Следующим утром Хизер выскочила из дома, как очаровательный щенок-переросток, и направилась к моей машине. Она заплела светлые волосы во французскую косу и надела укороченные джинсы со стразами. А на ее белой футболке с своеобразным вырезом красовалась надпись "Маска с парой глаз под ней". Я невольно улыбнулась. Хизер рывком открыла пассажирскую дверцу и запрыгнула в машину нравится воскликнула она тычи розовым ногтем на футболку мне в глазго напечатали не слишком-то обольщайся мягко предупредила я повернувшись на сиденье возможно никакого маски в коттедже тавиши нет и это всего лишь слухи Хизер яростно замотала головой я испугалась как бы у нее не началась мигрень «У Эми, с которой мы ходим на английский, отец работает агентом по недвижимости в какой-то крутой фирме в городе. Так вот, хотя он не сказал ничего определенного, конфиденциальность и все дела отрицать тоже не стал». Пристегнув ремень безопасности, она взмахнула руками. «Эми рассказала только мне, и мы решили сохранить это в тайне, иначе его фанатки наводнят лох Харрис. Я вырулила на дорогу. «Как думаешь, нам удастся с ним поговорить? Я ужасно волнуюсь», — трещала Хизер. Лучшего субботнего утра и желать нельзя. У меня с волосами все нормально. Я сомневалась насчет этих кроссовок. Она пошевелила ногами. На меня нахлынули воспоминания о мучительной любви к Джонни Деппу в столь же юном возрасте, когда безраздельное восхищение через минуту сменялось подростковой тревогой и всплеском отчаяния от осознания того, что вы никогда не встретитесь. Выглядишь прекрасно, заверила я. Хотя сама понимаешь. Даже если слухи правдивы, вряд ли маска пригласит нас на чашку чая с тортом». Хизер приуныла. «Пожалуй, ты права». Я включила левый поворотник и выехала на извилистую дорогу, ведущую мимо озера, к водопаду Галлен. Утреннее небо окрасилось в нежно-голубой оттенок утиного яйца, обещая теплый и солнечный день. Хизер с трудом держала себя в руках. «Что мы ему скажем, Лейла? Ну, то есть насчет твоей концертной площадки?» Я глянула в зеркало заднего вида. Если он вообще дома. Хотя где ему еще быть? Не пойдет же он в магазинчик миссис Фрейзер в капюшоне и маскарадной маске, чтобы поинтересоваться ценами на чай в пакетиках. Хизер ухмыльнулась. Наверное, я просто попытаюсь объяснить взаимную выгоду от его выступления. Он расположит к себе местных жителей, а лох Харрис получит реальную пользу. Ты уже выбрала название для клуба? Пока думаю. Хизер окинула взором зеленовато-оливковое лоскутное одеяло фермерских угодий. Уголки ее губ опустились. Он ведь не согласится выступить, да? Я невесело вздохнула. Вероятно, нет, если то, что о нем пишут в интернете, правда. Мы остановились на светофоре, и все же попытаться стоит. Хизер мгновенно повеселела. Мы свернули к водопаду Гален, который струился по скользкому каменистому склону, напоминая мерцающий шлейф серебристого платья. При виде викторианского коттеджа Тавиша мы с Хизер напряженно переглянулись. Что ж, была не была, выдохнула я.